Я выразила пламенный протест. Она слово в слово воспроизвела мне тогдашнюю свою речь в защиту мальчиков. Под конец этот гад смылся. Один из этих мерзких партийных начальников. Вы помните этот тип людей, дорогой коллега? Ситуацию, в которой она тогда поневоле оказалась, Ирмгард Зайферт использовала даже как учебный материал. Со своими на уроке музыки и с моими учениками она говорила о мужестве как преодолении трусости. Переворошив содержимое чемодана, она так и не нашла того, что искала. Давних агрессивных, она сказала, антифашистских суждений, которые она, как ей казалось, не только высказывала устно, но и записывала. н а ш л и с только эти письма. А в последнем письме она прочла о своем торжестве, когда, обучившись стрелять из ручного гранатомета, стала по собственному желанию инструктором по стрельбе. Там было написано «Наша готовность неколебима. Все мальчики, которых я вместе с местным группенлейтером обучила стрелять фауст-патронами, будут со мной защищать лагерь до последней капли крови, выстоять или умереть. Все остальное не в счет». Но вы же вовсе не защищали лагерь. Конечно, нет. До этого просто не дошло. Я переменил тему, заговорил о своих приключениях в банде. Представьте себе это, дорогая коллега. Я в роли главаря банды. Среди такого организованного единства соотечественников нам ничего не оставалось, как к с т а т и асоциальными элементами, порой на грани уголовщины. Ничто не могло остановить самоуничижение моей коллеги. Есть и другие письма, похуже. Она рассказала об одном крестьянине, который отказался отдать свое поле, примыкавшее к детскому лагерю, под противотанковый ров. На этого крестьянина я донесла окружной управе в Клаустальцеллерфельде, в письменной форме. Это имело последствия. То есть его... Нет, этого не было. Ну так вот... Услышал я свой голос. Этот разговор состоялся у меня. Я подлил Мозельского, поставил пластинку. Но и т е л и м а н не помешал Ирмгард Зайферт сказать все, что она о себе думает, до последнего слова. Помню, я была разочарована, даже возмущена, когда мой донос остался без последствий. Чистый домысел. Я уйду с работы в школе. Не уйдете. Я больше не имею права преподавать. я уже начал выстраивать успокоительные слова. И м е н н о в силу своей совиновности, дорогая коллега, вы способны сегодня указать путь молодежи. Иной человек всю жизнь живет ложью и не подозревает. При случае я вам расскажу и себе, и об одном вмешательстве, последствия которого могу осознать только теперь. Вдруг какое-нибудь слово типа «трасс», «пемза», «туф» Или дети играют велосипедной цепью. И уже никакого согласия с собой нет и в помине. Мы вдруг оказываемся нагими и уязвимыми. Тут она заплакала. И, п о л а г а ю что знаю самообладание Ирмгард Зайферт, я понадеялся, слезы — это тоже арантил. Ах, доктор, какое название! Я приму еще две. Арантиль могла бы быть сестрой этруской принцессы Танаквиль. Юную невесту Арантиль ненавидела ее старшая сестра Танаквиль, и поэтому, а также потому, что жених Арантиль внезапно воспылал страстью к Танаквиль, Арантиль убили, сбросив ее со стен города Перуджи. Позднее ее имя взяла себе одна певица. Помните, подобно т и б а л ь д и подобно Каллас, Арантиль входила своим голосом в сердца и дискотеки.